Текст 5. И видел я Отца Небесного и говорил с ним, и сказал он, я жду тебя, сын мой, и знаю о твоем решении и согласен с ним. Пойдем к макросфере света. И шли мы с Отцом Небесным, и спрашивал я, отец, могу я взять свою книгу жизни? Да, сын мой, я создатель мира и всего в мире, разрешаю тебе взять книгу жизни. Ты знаешь, что с ней необходимо сделать? Да, отец, распространить, дать точные знания и технологии спасения всем людям и каждому человеку. И выбрал я книгу и читал на книге «Звет грядущего, Библия будущего». Открывал я книгу и смотрел на каждый лист и читал все эти слова света завет грядущего, Библия будущего». И смотрел я на Царь Небесного и спрашивал отец «Сын мой, твоя ли эта книга?» «Отец, эта книга твоя». «Сын мой, в твоих руках книга моя, завет грядущего, Библия будущего». «Да, отец, моих. По воле своей ты взял книгу, данную мной каждому человеку». Да, отец, по воле своей, по душе своей, по свету своему, взял ты книгу макроуровня, макроспасения. Да, Отец, по душе и свету души и знаний, как и ответственности, взял я книгу твою. Ты свободен, сын мой, так как книг жизни в макросфере очень много, и они разные. Ты свободен в выборе, выбирай любую книгу, сын мой. Я разрешаю тебе. Отец, я выбрал книгу свою, открывающую свет души, свет знаний, свет свободы и саму свободу, и это мой выбор». Книга твоя, сын мой, я заключаю с тобой договор на создание ячейки души человека и мира. В ячейке расположи и дай людям точные знания о книге, как и обо мне, о моих задачах и делах, моем направлении развития мира, о спасении человека и его вечном развитии, как и о спасении всех, и о воскрешении, так и о воскресших. Я создатель, а ты не за тобой навеки вечный Это твой выбор, твой путь выстраивая согласно точным моим знаниям. С этого момента действия твои одобрены мною, и ты вышел из сферы Макроуни, где образуется время, в путь развития и управления макроструктурой мира, как человек знаний и света, так как мы с тобой заключили данный договор. Книга моя завет «Заведогрядущая Библия будущего» будет развиваться по знаниям и технологиям моим, под твоим именем от меня, Создателя всего. Ты пойдешь, как и идешь, по пути развития будущих событий мира и развития каждого человека. Ты будешь о мире и человеке знать все, развивая технологии спасения и созидания будущих вечных знаний, как событий, так и технологий, которые создаются в настоящем и строятся в будущем, так как это вечные технологии света. И эти вечные технологии света созданы тобой по знаниям и пониманию реальности мира и сложившейся в мире ситуации, как и по каждому человеку. Я создатель. Даю тебе разрешение на создание технологий своих по и по книге. Завет грядущего. Библия будущего. И слово мое на распространение знания по книге и технологии. Ты знания и технологии распространяй точно. «Слово Мое, имеющее решающую силу, относится к Тебе, к Твоему Слову, о возможности другим людям изучать, помогать и распространять знания книги. Помогай всем людям и каждому, кто обратится, Мое же решение распространять, как и Твое, только тем, где в душе человека есть знания и свет спасения». И Он об этом говорит. И в его душе есть свет, слов спасения и свет души, как помощи каждому человеку. «Там, где света нет, там нет Моего, как и твоего слова. И действия по разрешению, там, сын мой, где власти деньги, слова моего, там нет. Это, сын мой, воля моя. И ты ее точно исполни исполняй. Так как я рядом с тобой спрошу у тебя за книгу свою, за знание, за спасение. Как только ты понял слова мои, ты помощь мне, ты помощь каждому человеку. Ты помощь сына моему в делах его. С этой минуты иди помогай на то воля моя, на то воля твоя. И говорил я Отцу Небесному. «Благодарю тебя, Отец мой, за знание и книгу твою, за свет, за свободу мысли и действия Духа. Я помощь тебе». И говорил Отец, «Макроструктура, которую я тебе показал, имеет в определенном месте шкалу с 12 числами. Ты сделал первый шаг, и все для тебя изменилось, как и для каждого человека, который понял, увидел, услышал, сделал действие, действие положительное, со знаком «плюс». Прошлые события могут иметь знак «минус», но ты всегда можешь их изменить в сторону положительную и гармоничную». В центре сферы макроуровня, где берет начало время, необходимо делать действия и каждый сын мой, как и ты, на любом уровне восприятия определяется сам, куда, с кем и как идти, кого впустить в свой дом и о чем говорить и какое делать действие. Меня сейчас каждый человек поймет, так как это его выбор и его путь, путь будущего, путь настоящего, путь прошлого. Выбор за человеком, свобода за человеком. Тот, кто понял суть слова моих о сфере макроуровня, мира и человека, как росте, развития времени, тот сделал шаг. Ты, понимая слова мои, сделал реальный шаг в будущее по спасению всех. Книга моя у тебя, и ты управляешь временем. Ты, как человек и личность, охватил своим сознанием будущее, которое для тебя есть настоящее, и преобразуешь по технологии, где необходимо, прошлое, которое тобой учтено, как элемент развития времени и мира. Время ты можешь менять по своему решению, как и каждый человек, понявший слова мои, слова Бога и Создателя мира, слова Творца, слова Отца Небесного. Управляй временем, создавая форму нового пространства мира, созидания и спасения, так как ты управляешь пространством, так как ты понял и прошел, делая действия и управление. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку, поровну по его задаче, цели и свободе выбора там, где человек в первую очередь сам желает сделать мир и создать.